«Думай медленно, решай быстро» Даниэль Канеман Введение Цель книги – обогатить словарный запас для обсуждения и выбора, чтобы лучше выявлять ошибки мышления. Это помогает распознавать систематические ошибки или когнитивные искажения – которые предсказуемо возникают в определенных обстоятельствах. Большинство мыслей и впечатлений возникают интуитивно и бессознательно, хотя интуиция часто полезна, она может приводить к неверным выводам, в которых мы бываем излишне уверенны. Понимание этих механизмов позволяет ограничивать ущерб от ошибочных решений. Книга основана на многолетнем сотрудничестве Даниэля Канемана и Амоса Тверски. Их работа началась с исследования интуитивной статистики, в ходе которого они обнаружили, что даже эксперты делают систематические ошибки, доверяя непрезентативным выборкам. Они описали эвристики, упрощающие ментальные скачки, которые лежат в основе интуитивных суждений. Например, эвристика репрезентативности заставляет игнорировать статистику в пользу стереотипов — а эвристика доступности связывает вероятность события с легкостью, с которой вспоминаются примеры. Их статья «Суждение в условиях неопределенности» бросила вызов представлению о рациональности человека, показав, что ошибки коренятся в самой структуре мышления, а не в эмоциях. Позднее они разработали теорию перспектив, описывающую принятие решений в условиях риска. Современная психология различает два источника интуиции — Экспертная интуиция – это мгновенное распознавание знакомых паттернов, развиваемое долгой практикой, как у пожарного или шахматиста. Когда экспертизы нет, интуиция работает по принципу эвристики, подменяя сложный вопрос более простым. Так инвестор решает купить акции, отвечая не на вопрос об их цене, а на вопрос, нравятся ли ему автомобили компании. Эти процессы описываются метафорой двух систем мышления – «быстрой» и «автоматической». Системы 1 ⁇ интуиция и медленный, требующий усилий. Системы 2 ⁇ анализ. Система 1 является тайным автором многих наших суждений и выборов. Часть 1 ⁇ две системы. Два режима мышления иллюстрируются контрастом между мгновенным распознаванием эмоций на лице ⁇ быстрое мышление, и требующим усилий решением математической задачи ⁇ медленное мышление. Первое происходит автоматически и интуитивно, второе это сознательная, упорядоченная умственная работа, сопровождаемая физиологическим напряжением. Быстрое мышление называется системой 1, а медленное системой 2. Система 1 действует автоматически, отвечая за интуицию, врожденные и приобретенные навыки. Система 2 – это сознательное «я», которое выполняет задачи, требующие концентрации. Ее ресурс внимания ограничен, что может приводить к слепоте невнимания, где полная концентрация на одной задаче делает человека слепым к очевидному. Система 1 постоянно предлагает интуитивные решения, которые система 2 в основном принимает без изменений. Система 2 вмешивается лишь при возникновении трудностей, удивлений или для контроля над поведением. Это разделение труда эффективно, но у системы 1 есть недостатки. Она склонна к систематическим ошибкам, плохо понимает логику и статистику, и ее нельзя отключить. Автономность системы 1 проявляется в иллюзиях. В иллюзии Мюллера-Лайера знание системы 2 о равенстве линий не отменяет зрительного впечатления системы 1 об их разной длине. По аналогии существуют когнитивные иллюзии, ошибки мышления, которые сложно предотвратить из-за автоматизма системы 1. Единственный способ борьбы – научиться распознавать ситуации, провоцирующие такие ошибки. Система 1 и система 2 – это не реальные объекты в мозге, а полезные метафоры, описание мышления через персонажей, Облегчает понимание и экономит умственные усилия, поскольку разум лучше усваивает истории о действующих лицах, чем абстрактные концепции. Система 2, сознательное «я», считает себя главным героем, но по своей природе она ленива и неохотно тратит ресурсы. Ее действия часто направляются интуитивной системой 1. Система 2 вступает в игру только для выполнения жизненно важных задач, требующих волевого усилия и самоконтроля для преодоления импульсов системы 1. Умственное усилие – это измеримая величина. Исследования с использованием пупилометрии показали, что размер зрачка служит точным индикатором умственного напряжения. Зрачки расширяются пропорционально сложности задачи, достигая максимума при пиковой нагрузке и сужаются, когда решение найдено или человек сдается. Этот метод позволил увидеть, что большая часть повседневной умственной жизни протекает в расслабленном режиме, подобно прогулке, а не спринту, как в сложных лабораторных задачах. Интенсивная концентрация на одной задаче может вызвать слепоту, невнимание, когда человек перестает замечать другие, даже очевидные стимулы. Система 2 обладает ограниченным бюджетом внимания и при перегрузке защищает самую важную задачу, отключая второстепенные. Это отражает общий закон наименьшего усилия, если есть несколько способов достичь цели, люди выбирают наименее затратный. Лень глубоко укоренена в человеческой природе. Усилия требуют операции, которые недоступны для автоматической системы 1. Удержание в памяти нескольких идей одновременно, следование правилам, сравнение объектов по нескольким параметрам и сознательный выбор. Ключевая способность системы 2 – исполнительный контроль, то есть умение принимать и выполнять новые инструкции, задачные установки, а также переключаться между ними, что само по себе требует значительных усилий. Использование понятий из этой главы помогает описывать и объяснять поведение. Например, можно охарактеризовать сложную задачу как расширяющую зрачки, объяснить лень законом наименьшего усилия, а пропущенную информацию – следствием полной концентрации на другом. Также можно описать осознанный переход от интуитивной реакции системы 1 к обдуманному анализу системы 2. Система 2 имеет комфортный прогулочный режим работы, но ее ресурсы ограничены, и интенсивные умственные или физические усилия начинают конкурировать друг с другом. По закону наименьшего усилия, поддержание концентрации требует самоконтроля, которого люди стараются избегать. Исключением является состояние потока, глубокой, но легкой концентрации на задаче, не требующей волевых усилий для удержания внимания. Самоконтроль и когнитивные усилия черпают энергию из общего источника. Когда система 2 занята или истощена, ее контроль ослабевает, и поведение становится более импульсивным под влиянием системы 1. Длительное усилие воли приводит к истощению эго, так как умственная работа активно потребляет глюкозу. Это подтверждает исследования израильских судей, которые, будучи голодными и уставшими, чаще принимали стандартное, более простое решение об отказе в досрочном освобождении. Основная функция системы 2 – контролировать интуитивные предложения системы 1, но она часто ленится это делать. Такая интеллектуальная ленность и чрезмерное доверие к интуиции приводят к ошибкам. Самоконтроль тесно связан с интеллектом, что подтверждается зефирным тестом, где детская способность откладывать удовольствие коррелировала с будущими когнитивными успехами. Тем не менее, высокий IQ не защищает от когнитивных искажений. Психолог Кит Станович проводит различия между интеллектом, вычислительной мощностью и рациональностью, склонностью к анализу и проверке интуиции. «Поверхностное мышление – это провал рациональности, а не интеллекта». Система-1 работает через ассоциативную активацию. Одна идея запускает каскад связанных мыслей, эмоций и физических реакций. Этот бессознательный процесс создает целостную картину мира, подтверждая, что познание телесно, тело реагирует на слова, как на реальные события. Прайминг – это бессознательное влияние одного стимула на последующие реакции. Этот эффект распространяется и на поведение. Идеи могут вызывать физические действия, мысли о старости замедляют ходьбу, а действия влиять на мысли и чувства. Вынужденная улыбка делает шутки смешнее, а кивок головой способствует согласию. Эффекты прайминга проявляются в реальном поведении и влияют на важные решения. Контекст может менять результаты голосования, участок в школе, напоминание о деньгах, вызывать эгоизм, о мысли о проступках, желание физического очищения. Эффект Леди Макбет. Так, изображение глаз над коробкой честности многократно увеличило пожертвования. Эти процессы системы 1 происходят бессознательно, хотя наше сознание, система 2, отрицает их влияние. Мозг постоянно оценивает обстановку по шкале когнитивной легкости. Легкость ассоциируется с хорошим настроением, доверием к интуиции и поверхностным мышлением. Напряжение, наоборот, указывает на проблему, требующую мобилизации аналитической системы 2 и связано с бдительностью и подозрительностью. Различные факторы от четкости шрифта до настроения могут вызывать то или иное состояние. Когнитивная легкость порождает иллюзии памяти – Ранее виденное вымышленное имя позже кажется знакомым, эффект прославления за ночь, так как легкость его восприятия ошибочно интерпретируется мозгом как знак известности. Аналогично возникают иллюзии истины. Информация, которая обрабатывается легко, кажется более правдивой. Повторение — эффективный способ заставить поверить в ложь, так как знакомство с утверждением трудно отличить от его истинности. Чтобы сделать сообщение убедительным, нужно повысить когнитивную легкость у получателя. Этого можно достичь за счет максимальной разборчивости, четкий шрифт, контраст, простого языка и запоминающихся формулировок, например, рифмы. Однако эти приемы бессильны против очевидной лжи. Когнитивное напряжение, наоборот, мобилизует систему 2. В эксперименте трудночитаемый шрифт заставил участников глубже анализировать задачи, что привело к лучшим результатам, так как включилось аналитическое мышление вместо неверной интуиции. Когнитивная легкость вызывает приятные ощущения. Это объясняет эффект простого предъявления. Повторение стимула вызывает симпатию, поскольку с точки зрения эволюции знакомое и предсказуемое воспринимается как безопасное. Хорошее настроение, когнитивная легкость и интуиция образуют единый кластер. Хорошее настроение ослабляет контроль системы 2, делая нас более креативными, но и более доверчивыми и склонными к ошибкам. Плохое настроение, наоборот, активирует бдительность и анализ. Основная функция системы 1 – поддерживать модель нормального мира, построенную на ассоциациях между событиями. Эта модель определяет наши ожидания и формирует чувство удивления при столкновении с аномалиями. Система-1 постоянно сверяет происходящее с существующими нормами. Даже единичное необычное событие может быстро создать новую норму, из-за чего его повторение будет воспринято как менее удивительное. Эта же оценка по контексту объясняет иллюзию Моисея. В вопросе о ковчеге имя Моисея не вызывает удивления, так как вписывается в библейский контекст, и подмена Ноя остается незамеченной. Наши общие нормы о категориях, например, о размерах животных, обеспечивают взаимопонимание». Система 1 автоматически ищет причинно-следственные связи для создания целостных и убедительных историй, часто игнорируя недостаток доказательств. Мы биологически предрасположены не просто логически выводить, а напрямую видеть причинность. Это касается как физической причинности, один объект запускает движение другого, так и намеренной, когда мы приписываем цели и эмоции даже абстрактным фигурам. Эта мощная интуиция заставляет нас предпочитать простые причинные объяснения сложным статистическим данным. Удивление от повторного совпадения снижается, так как для формирования новой нормы достаточно малого числа повторений. При оценке реакции на что-либо важно учитывать не только среднее значение, но и весь диапазон нормальных реакций. Люди часто ищут причинно-следственную историю, чтобы объяснить случайные события, и могут прийти к выводу, что кто-то намеренно им навредил. Система 1 делает быстрые выводы. Это эффективно, но рискованно в сложных ситуациях, где интуитивные ошибки может предотвратить только вмешательство системы 2. Система 1 автоматически разрешает двусмысленность, опираясь на контекст и выбирая единственную интерпретацию. Она не осознает альтернатив, поскольку сомнение – это функция, требующая усилий системы 2. Система 1 по умолчанию склонна верить информации, так как неверие требует усилий от системы 2 – Это порождает склонность к подтверждению, автоматический поиск данных, согласующихся с уже имеющимися убеждениями. Эффект «Ореола» — это склонность судить обо всем в человеке на основе первого впечатления, что создает ложную когерентность. Порядок получения информации критичен, для борьбы с этим эффектом следует декоррелировать ошибки, собирая независимые мнения до начала общего обсуждения. Принцип «что ты видишь, что и есть» означает, что система один строит целостную историю, основываясь лишь на доступной информации, игнорируя ее качество и полноту. Это объясняет чрезмерную самоуверенность, эффекты фрейминга и пренебрежение статистическими данными. Примеры иллюстрируют, как эти концепции можно использовать для анализа ситуаций. Например, можно распознать эффект ореола, когда мнение о чьих-то навыках основано лишь на удачной презентации. Можно предложить декоррелировать ошибки, собрав независимые мнения до обсуждения. Иногда важное решение принимается на основе недостаточной информации или когда люди сознательно избегают новых данных, чтобы не разрушать уже сложившуюся у них историю. Система-1 непрерывно производит базовые оценки мира, которые подменяют с собой более сложные вопросы. Это становится возможным благодаря ее способности сопоставлять интенсивность по разным шкалам и феномену ментального дробовика, когда намерение ответить на один вопрос запускает множество других вычислений. Система 1 автоматически оценивает угрозы и возможности. Например, интуитивная оценка лиц незнакомцев на доминантность и надежность влияет на результаты выборов. Избиратели неосознанно предпочитают кандидатов, чьи лица кажутся им компетентными, подменяя этим простым суждением сложный политический анализ». Система-1 отлично оценивает средние значения, но плохо суммы. Она мыслит прототипами, что ведет к игнорированию количества. Эмоциональная реакция на образ, тонущей в нефти птицы, одинакова. Идет ли речь о спасении двух тысяч или двухсот тысяч особей? Система 1 умеется поставлять интенсивность по разным шкалам. Например, талант ребенка равно определенный рост мужчины. Эта интуитивная переводная способность лежит в основе многих предсказаний, которые кажутся естественными, но статистически неверны. Ментальный дробовик — это автоматическое выполнение системы «один» избыточных вычислений. Намерение решить одну задачу, например, сравнить слова на слух, запускает и другие ненужные оценки, сравнение их написания, которые могут мешать основной. Мы редко бываем в тупике, так как на большинство сложных вопросов у нас есть интуитивные ответы, которые мы не всегда можем объяснить. Интуитивные мнения возникают благодаря механизму подмены. Система 1, не находя ответа на сложный целевой вопрос, отвечает на связанный с ним более простой эвристический вопрос. Например, вместо оценки суммы пожертвования оценивается сила эмоций. Ленивая система 2 часто принимает этот готовый ответ без проверки, и мы даже не замечаем подмены. Эта эвристика проявляется, когда сложная оценка общей удовлетворенности жизнью подменяется простым ответом на вопрос о текущем настроении, особенно если это настроение было только что активировано предыдущим вопросом. Эвристика аффекта — это подмена, при которой наши симпатии и антипатии определяют наши убеждения. Если нам что-то нравится, мы считаем риски низкими, а выгоды — высокими. При этом система 2 выступает не критиком, а апологетом этих эмоций системы 1 — ища им подтверждение. Часть 2. Евристики и предубеждения Закон малых чисел, наша склонность искать причинные объяснения случайным событиям, мешает нам понимать статистику. Например, при исследовании рака почки, самые высокие и низкие показатели наблюдаются в малонаселенных округах, что объясняется не образом жизни, а малым размером выборки – В малых выборках случайность порождает более экстремальные результаты. Таким образом, эти аномалии лишь статистический артефакт, которому не требуется казуального объяснения. Даже эксперты интуитивно не понимают эффекты выборки, они верят в закон малых чисел. Ошибочное убеждение, что малые выборки также репрезентативны, как и большие, что ведет к неверным выводам. Статистическую интуицию следует заменять «расчетами». «Мы фокусируемся на содержании истории, игнорируя ее надежность, например, размер выборки. Система 1 не сомневается и строит когерентную картину из любых, даже скудных данных. Сомнение – это трудная работа для ленивой системы 2, поэтому мы предпочитаем уверенность». Поиск причин заставляет нас видеть ложные закономерности в случайности. Это порождает иллюзии, вроде горячей руки в баскетболе, и приводит к ошибкам, как в случае с фондом Гейтса, который инвестировал в малые школы. На самом деле малые школы просто более вариативны, они чаще оказываются и среди лучших, и среди худших». Не стоит делать поспешных выводов об успешности нового руководителя на основе всего трех удачных проектов. Это может быть случайность. Прежде чем признать нового трейдера гением, стоит проконсультироваться со статистиком. Нельзя делать выводы на основе слишком малой выборки, следуя закону малых чисел. Целесообразно держать результаты экспериментов в тайне до накопления достаточного объема данных, чтобы избежать преждевременных выводов». Эффект привязки якоря возникает, когда оценка неизвестной величины опирается на предварительно предложенное значение, даже если оно случайно. Существуют два механизма этого эффекта – сознательная корректировка «Система-2» и автоматический прайминг системы 1 Якорь действует как праймер, активируя в памяти совместимые с ним идеи, которые затем искажают итоговую оценку. Процесс происходит бессознательно. Этот механизм системы 2 заключается в сознательной, но всегда недостаточной корректировке оценки от первоначального якоря. Процесс требует усилий и ослабевает при усталости. Эффект привязки измерим и очень силен, индекс около 55%. Он влияет на всех, от риэлторов до опытных судей, причем даже очевидно случайные якоря, например, результат броска костей, оказывают мощное воздействие. Эффект привязки активно используется в маркетинге, ограничения товара и переговорах, первое ценовое предложение. Для противодействия ему следует сознательно активировать систему 2, ища аргументы против якоря. «Привязка демонстрирует, как система 2, вынося суждения, опирается на данные, искаженные системой 1 через прайминг. Мы не осознаем этого влияния, но должны исходить из того, что любое число, предложенное для рассмотрения, воздействует на нас, и при высоких ставках этому нужно сознательно противостоять». Получив бизнес-план с прогнозируемой выручкой, следует отложить это число в сторону, чтобы оно не стало якорем. Планы – это якоря на оптимистичный сценарий. Следует сознательно обдумывать, что может пойти не так. В переговорах можно целенаправленно заякорить оппонента на выгодном для себя числе. Также можно распознать, как оппонент использует якорь, упоминая абсурдно низкую сумму ущерба, чтобы повлиять на решение судьи. Наука доступности Эвристика доступности – это процесс оценки частоты события по легкости, с которой примеры приходят на ум. Если примеры вспоминаются легко и быстро, мы считаем явление более распространенным, чем оно есть на самом деле. Эта подмена сложного вопроса о частоте более простым вопросом о легкости вспоминания приводит к систематическим ошибкам. На доступность влияют яркость события, скандалы со знаменитостями, его драматизм, авиакатастрофы и личный опыт, который всегда кажется более значимым, чем статистика. Эта эвристика также объясняет, почему в совместной работе каждый склонен переоценивать свой вклад. Собственные усилия вспоминаются гораздо легче, чем усилия других». Исследования Норберта Шварца показали, что на суждение влияет не количество вспомненных примеров, а именно легкость, беглость их припоминания. В одном эксперименте люди, которым с трудом удалось вспомнить 12 примеров своего уверенного поведения, оценили себя как менее уверенных, чем те, кто легко вспомнил 6 примеров. Опыт затрудненного поиска перевесил количество найденных примеров. Этот эффект исчезал, если участникам давали ложные объяснения их трудностей со вспоминанием, например, влияние фоновой музыки. Оказалось, что легкость вспоминания ⁇ это ивристика системы 1, которая отступает, когда более активно включается система 2. Люди, более вовлеченные в задачу, За из-за личной предрасположенности к риску в большей степени полагаются на содержание и количество вспомненных примеров, а не на легкость их поиска. Склонность поддаваться эвристике доступности усиливается при когнитивной нагрузке, в хорошем настроении, при высоком доверии к интуиции и даже при ощущении собственной власти. Женщина боится летать после двух недавних авиакатастроф – это предвзятость доступности – Человек недооценивает риски, о которых мало говорят в СМИ. После просмотра шпионских фильмов повсюду видятся заговоры. Сео, у которого было несколько успехов подряд, становится слишком самоуверенным, потому что примеры неудач не приходят ему в голову с легкостью. Евристика доступности объясняет, почему после катастроф интерес к страхованию резко возрастает, но со временем угасает вместе с воспоминаниями. Люди готовятся лишь к худшему из уже пережитого, так как образы более серьезных бедствий недоступны для воображения. Доступность искажает оценку рисков. Мы переоцениваем яркие, освещаемые в СМИ угрозы, авиакатастрофы, и недооцениваем обыденные инсульты. На основе этого Пол Словик разработал концепцию эвристики аффекта. Суждение выносится на основе эмоций «нравится-не нравится». Если нам что-то нравится, мы считаем это безопасным и выгодным, и наоборот. Эксперты оценивают риски количественно число жертв, а общественность эмоционально – хорошее против плохой смерти. Словик считает, что объективного риска не существует, а его оценка — это упражнение во власти. Касс Сайнстейн, наоборот, защищает роль экспертов от иррационального давления. Он ввел понятие каскада доступности, цепной реакции, когда незначительное событие, раздутое СМИ, вызывает общественную панику и избыточные меры со стороны властей, например, паника вокруг химиката «Алар». В основе каскада лежит пренебрежение вероятностью, мы фокусируемся на страшных образах, игнорируя их низкую статистическую вероятность. Когда кто-то восторженно говорит об инновации с большими преимуществами и без недостатков, можно заподозрить эвристику эффекта. История о незначительном событии, раздутом СМИ до общенациональной паники — это классический каскад доступности. Грехи репрезентативности Эвристика репрезентативности, хотя часто и полезна, имеет два греха. Первый — склонность предсказывать маловероятные события на основе ярких, но слабых свидетельств, игнорируя базовые ставки. Второй — нечувствительность к качеству доказательств. В соответствии с принципом «что ты видишь, то и есть», система 1 обрабатывает любую информацию как «достоверную». Для борьбы с ошибками и репрезентативности следует использовать Байесовский подход, всегда учитывать базовые ставки и критически оценивать надежность имеющихся доказательств. Это требует сознательных усилий и противоречит автоматической работе интуиции. Нельзя судить об успешности компании по внешнему виду офиса, ошибка репрезентативности. Даже если стартап выглядит очень многообещающе, нужно помнить о низкой базовой ставке успеха в отрасли. При наличии слабых доказательств следует придерживаться базовых ставок. Даже получив убедительный отчет, необходимо делать поправку на возможную недостоверность информации. Принцип «меньше значит больше» возникает, когда система 1 усредняет качество, а не суммирует ценность. Так набор посуды с несколькими разбитыми предметами оценивается ниже, чем меньший набор, состоящий только из целых. При совместной оценке логика обычно побеждает. Уменьшить ошибку конъюнкции можно, сформулировав вопрос в частотах «Сколько из ста человек?», что делает логическую структуру более наглядной. Слишком детализированный и сложный сценарий не является более вероятным, а лишь более правдоподобным. Добавление дешевого подарка к дорогому товару может сделать все предложение менее привлекательным. Меньше значит больше. Прямое сравнение обычно делает людей более логичными, но иногда интуиция побеждает логику, даже когда правильный ответ очевиден. Исследования Низбета и Борджеды. Показало, что изменить убеждения людей с помощью статистики почти невозможно. Студенты, знавшие о результатах эксперимента с помощником, большинство не помогло. Все равно верили, что конкретные милые участники наверняка помогли бы. Урок был усвоен только тогда, когда студентам привели удивительные примеры конкретных людей, которые не помогли. Индивидуальные случаи влияют на нас гораздо сильнее, чем сухая статистика, так как они создают причинную историю. Чтобы повлиять на мышление людей, недостаточно привести статистику, нужно показать один-два ярких индивидуальных примера, которые задействуют их систему 1. И наоборот, некоторую статистическую информацию можно не бояться игнорировать. Она немедленно будет использована для подкрепления уже существующего стереотипа. Летный инструктор ошибочно заключил, что наказание эффективнее поощрения, так как заметил, после критики за плохой маневр курсанты летают лучше, а после похвалы за отличный — хуже». На самом деле он наблюдал регрессию к среднему. Исключительно хорошие или плохие результаты часто являются следствием удачи или неудачи, и в следующий раз результат естественным образом стремится к среднему. Инструктор приписал причинное объяснение случайным колебаниям. Успех — это талант плюс удача, поэтому, прогнозируя будущие результаты на основе прошлых, следует ожидать регрессии к среднему. Выдающиеся показатели, скорее всего, немного ухудшатся, а провальные улучшатся, так как исключительная удача или неудача вряд ли повторятся. Этот эффект не причинный, а математически неизбежный, хотя наш разум постоянно пытается найти ему ложные причинные объяснения. Регрессия к среднему — контринтуитивное явление — Его суть в том, что при несовершенной корреляции между двумя переменными, например, IQ супругов, экстремальные значения одной переменной будут соответствовать менее экстремальным значениям другой. Мы склонны искать этому причинные объяснения, хотя это чисто статистический эффект. Непонимание регрессии ведет к ошибкам. Например, улучшение состояния депрессивных детей после приема любого лекарства можно ошибочно приписать его эффективности, хотя это может быть просто естественный возврат к среднему состоянию. Убежденность, что критика эффективнее похвалы, может быть следствием непонимания регрессии к среднему. Если второе собеседование кандидата было хуже первого, это, скорее всего, потому что первое было необычайно удачным. Поскольку любой отбор несовершенен, следует ожидать регрессии. Даже лучшие кандидаты могут не оправдать завышенных ожиданий». Интуитивные прогнозы, основанные на эвристиках системы-1, а не на экспертном опыте, часто бывают ошибочными, поскольку подменяют сложный анализ простыми оценками и делаются с неоправданной уверенностью. Интуитивные прогнозы не регрессивные, они так же экстремальны, как имеющиеся данные. Система 1 автоматически подменяет сложный прогноз простой оценкой свидетельств, например, успеваемость Джули на основе ее раннего чтения. Этот процесс игнорирует неопределенность и регрессию к среднему, приравнивая прогноз к оценке. Для коррекции интуитивных прогнозов требуется вмешательство системы 2. Необходимо начать со среднего значения базовой линии, определить свой интуитивный прогноз, а затем скорректировать его в сторону среднего, основываясь на силе, корреляции, имеющихся доказательств. Это делает прогноз менее экстремальным и более точным. Умеренные скорректированные прогнозы не позволяют предсказывать редкие экстремальные события. В некоторых сферах, например, венчурные инвестиции, риск упустить выдающийся успех важнее, чем точность средних прогнозов, что может оправдывать более экстремальные оценки. Таким образом, интуиция системы 1 порождает экстремальные и чрезмерно уверенные прогнозы. В то же время «Системе-2» сложно понять саму концепцию регрессии, что мешает ей эффективно корректировать эти интуитивные ошибки без специального обучения. Даже если стартап показал выдающиеся результаты на раннем этапе, не стоит ожидать такого же успеха в будущем из-за регрессии. Интуитивный прогноз, скорее всего, завышен, его нужно скорректировать с учетом силы доказательств. Инвестиция может быть оправданной, даже если наиболее вероятный исход – неудача, но не стоит обманывать себя, что это следующий Google. При выборе бренда стоит опираться на большое количество отзывов, а не на один блестящий, который может быть случайностью. Часть третья. Чрезмерная самоуверенность. Насим Талеб ввел понятие «нарративной ошибки». «Мы создаем упрощенные истории о прошлом, преувеличивая роль таланта, игнорируя удачу». Это порождает иллюзию понимания и неизбежности. Иллюзия подкрепляется ретроспективным искажением, ошибкой всезнания, из-за которого мы начинаем верить, что знали исход событий заранее, что делает мир более предсказуемым, чем он есть. «Ретроспективное искажение ведет к ошибке результата. Мы судим о качестве решения по его исходу, а не по процессу принятия. В результате хорошие решения с плохими последствиями осуждаются, а неоправданный риск, приведший к успеху, восхваляется. Это заставляет людей, принимающих решения, избегать оправданного риска». Популярная деловая литература эксплуатирует эту потребность в простых объяснениях, предлагая рецепты успеха. Эти истории ошибочны, так как игнорируют два фактора. Эффект ореола мы путаем следствие с причиной, считая, что компания успешна из-за хорошего руководства, а не наоборот. И регрессию к среднему. Выдающийся успех часто объясняется удачей и со временем сходит на «нет». Ошибка, которая кажется очевидной сейчас, это лишь взгляд в прошлое, заранее ее предвидеть было невозможно. Слишком складная история успеха — это, скорее всего, нарративная ошибка. Оценка менеджмента компании только по падению ее акций – это ошибка результата, сочетание ретроспективного искажения и эффекта ореола. Глупое решение остается глупым, даже если оно привело к хорошему результату. «Система-1 склонна делать поспешные выводы на основе ограниченных данных, а уверенность в этих выводах определяется когерентностью созданной истории, а не качеством доказательств». Автор приводит пример из своего опыта в израильской армии, где он оценивал кандидатов в офицеры. Наблюдая за их поведением в одном тесте бесструктурная групповая задача», он и его коллеги с полной уверенностью предсказывали их будущие успехи. Однако последующая обратная связь из офицерской школы раз за разом показывала, что их прогнозы были практически бесполезны. Несмотря на это знание, при оценке следующей группы кандидатов уверенность в своих суждениях немедленно возвращалась. Этот феномен, когда знание о низкой прогностической ценности метода не влияет на уверенность в конкретном случае, был назван иллюзией валидности. Субъективная уверенность — это чувство, отражающее когерентность истории, а не реальную вероятность правоты. Финансовая индустрия во многом построена на иллюзии мастерства. Большинство активных инвесторов, как частных, так и профессиональных, не способны стабильно обыгрывать рынок. Исследования показывают, что наиболее активно торгующие инвесторы получают худшие результаты, а большинство взаимных фондов не превосходят рыночные индексы. Успех в конкретный год – это в основном удача, а не мастерство. Автор подтвердил это, проанализировав результаты работы инвестиционных консультантов в одной фирме. Корреляция их успехов из года в год была равна нулю. Тем не менее, и сами консультанты, и их руководство продолжали верить в свое мастерство, так как эта иллюзия глубоко укоренилась в профессиональной культуре и поддерживается личным опытом приложения усилий. «Иллюзия, что мы понимаем прошлое, порождает самоуверенность в способности предсказывать будущее». Психолог Филипп Тетлок в своем 20-летнем исследовании политических и экономических экспертов показал, что их долгосрочные прогнозы были хуже случайного угадывания. Наиболее уверенными и наименее точными оказались ежи, эксперты, знающие одну большую вещь и объясняющие все в рамках своей единой теории. Более точными, хотя и все равно слабыми, были лисы, эксперты, признающие сложность мира и роль случайности». «Основной вывод заключается не в том, что эксперты ошибаются, а в том, что мир, по большей части, непредсказуем. Краткосрочные тренды предсказуемы, но долгосрочной прогнозы нет. Высокая субъективная уверенность не является показателем точности. Следует с большим скепсисом относиться к прогнозам биржевых аналитиков и политических экспертов». Уверенность врача в прогнозе по болезни с непредсказуемым течением – это иллюзия валидности. Хорошее самочувствие от складной истории не делает ее правдивой. Вера трейдера в то, что он умнее рынка – это иллюзия мастерства. Эксперт, у которого есть теория на все случаи жизни – это еж, страдающий иллюзией понимания. Главный вопрос не в квалификации экспертов, а в предсказуемости мира, в котором они работают». Психолог Пол Милл показал, что простые статистические формулы предсказывают будущее точнее, чем интуитивные суждения экспертов. Этот вывод подтвердился в сотнях исследований в самых разных областях от медицины до экономики. Эксперты проигрывают по двум причинам. Они ищут излишне сложные решения, и их суждения непоследовательны из-за влияния случайных факторов. Даже простые формулы с равными весами часто работают лучше сложных моделей. Идея превосходства алгоритмов встречает сильное сопротивление. Эксперты доверяют своему опыту краткосрочных предсказаний, а общество в целом эмоционально предпочитает человеческие решения машинным, считая ошибку алгоритма более трагичной. Автор в молодости реформировал армейскую систему отбора. Вместо одного общего суждения он ввел оценку по нескольким независимым параметрам. Это оказалось эффективнее. При этом итоговое интуитивное суждение интервьюеров, вынесенное после сбора фактов, также оказалось точным. Вывод «интуиция ценна, но только после дисциплинированного сбора объективных данных». Этот подход применим, например, при найме сотрудников. Вместо интуитивного выбора следует заранее определить ключевые качества, оценить их поочередно на основе фактов и принять решение на основе итоговой суммы баллов, а не личных симпатий. Везде, где возможно, следует рассмотреть замену человеческого суждения формулой. Простое сочетание оценок, вероятно, будет точнее, чем сложное и тонкое интуитивное суждение. Следует заранее определить вес данных о прошлых достижениях кандидатов, чтобы не переоценивать впечатление от собеседования. Интуиция может быть как чудом, эксперты, распознавшие поддельную статую, так и недостатком, избрание президента Гардинга за его президентскую внешность. Кляйн на примере пожарных показал, что экспертная интуиция — это не сравнение вариантов, а мгновенное распознавание знакомых паттернов и мысленное проигрывание одного плана действий. Герберт Саймон заключил, «Интуиция — это не что иное, как распознавание». Экспертиза — это коллекция навыков, требующая длительной практики, например, 10 тысяч часов для гроссмейстера, в ходе которой в памяти формируются тысячи паттернов. Уверенность эксперта в своей интуиции — ненадежный показатель. Валидность интуиции зависит от двух условий. Среда должна быть регулярной и предсказуемой, и у эксперта должна быть возможность изучить эти регулярности на практике. В непредсказуемых средах, как долгосрочное прогнозирование, интуиция, скорее всего, ложна. Ключевую роль в обучении играет быстрая и четкая обратная связь. Анестезиологи ее получают, а радиологи нет, поэтому интуиция первых надежнее. Эксперты часто не осознают границ своей компетентности. Чтобы оценить интуицию, нужно анализировать неуверенность эксперта, а предсказуемость среды и его историю обучения. В нерегулярных средах интуиция – это, как правило, результат эвристик и подмены. Прежде чем доверять эксперту, нужно спросить, сколько практики у него было в данной конкретной задаче, является ли среда стартапов достаточно регулярной, чтобы интуиция могла перевесить статистику, субъективная уверенность – плохой показатель точности, была ли у эксперта возможность учиться на быстрой и четкой обратной связи. Автор описывает случай из своей работы над учебным планом, когда его команда оптимистично оценила сроки завершения проекта в два года «Взгляд изнутри». Однако эксперт по их просьбе привел статистику по аналогичным проектам взгляд со стороны. 40% таких команд провалились, а остальные работали 70 лет. Несмотря на это, команда проигнорировала эти данные и продолжила работу, завершив ее через 8 лет. Взгляд изнутри фокусируется на уникальных деталях конкретного случая, игнорируя статистику по аналогичным проектам и неизвестные неизвестные. Взгляд со стороны, наоборот, использует эту статистику, базовую ставку, для создания реалистичного прогноза. Люди интуитивно предпочитают первый подход и игнорируют бледные статистические данные. Ошибка планирования — это склонность составлять нереалистично-оптимистичные планы, близкие к наилучшему сценарию, игнорируя статистику прошлых неудач. Она повсеместна, от ремонта кухни до государственных мегапроектов, где перерасходы и задержки являются нормой. Лекарство от ошибки планирования – прогнозирования на основе референтного класса. Этот метод требует найти статистику по аналогичным проектам, использовать ее для создания базового прогноза, затем скорректировать его с учетом специфики текущего случая. Ошибка планирования – это проявление более общего оптимистического искажения, которое заставляет людей браться за рискованные проекты от бизнеса до войн, переоценивая выгоды и недооценивая затраты. Автор признает, что в той ситуации он сам поддался ошибке невозвратных затрат и не проявил лидерских качеств, позволив команде игнорировать неудобную правду, предоставленную взглядом со стороны. Примеры иллюстрируют применение этих концепций. Человек, который фокусируется только на своем случае, использует взгляд изнутри. Оптимистичный план, не учитывающий множество возможных проблем, — это ошибка планирования. Чтобы сделать базовый прогноз в юридическом деле, нужно задать вопросы о статистике подобных дел — Продолжение инвестиций, только потому, что не хочется признавать неудачу, — это ошибка невозвратных затрат. Оптимистическое искажение, склонность видеть мир и себя в лучшем свете, возможно, самое значимое из когнитивных искажений. Врожденный оптимизм полезен для индивида, делая его счастливее и успешнее. Именно оптимисты становятся лидерами и предпринимателями, так как не боятся рисковать. Оптимизм — двигатель предпринимательства, заставляющий людей начинать бизнес, несмотря на низкие статистические шансы на успех. Эта самоуверенность, подпитываемая гипотезой гордыни, часто приводит к чрезмерным рискам и убыткам, как в случае с неудачными слияниями компаний. Оптимизм предпринимателей подкрепляется когнитивными искажениями, иллюзией контроля и пренебрежением конкуренции. Это приводит к избыточному входу на рынок, где большинство терпит неудачу. Чрезмерная самоуверенность – еще одно проявление искажения. Мы строим убедительную историю из того, что знаем и игнорируем свое неведение. Финансовые директора, чьи прогнозы были бесполезны, демонстрировали полную уверенность в них, что поддерживается социальными ожиданиями. От экспертов ждут уверенности, а не признания в незнании. Для борьбы с чрезмерным оптимизмом Гэри Кляйн предложил метод «премортем». Перед окончательным принятием решения команда представляет, что их план провалился, и описывает возможные причины катастрофы. Это помогает выявить скрытые угрозы и преодолеть групповое мышление». Уверенность в полном контроле над ситуацией – это иллюзия контроля, недооценка действий соперников, пренебрежение конкуренцией, Вера в то, что знаешь больше, чем на самом деле – чрезмерная самоуверенность. Предложение провести премортем – это способ выявить скрытые угрозы. Часть 4. Выбор В отличие от рационального Экона из экономической теории, реальный человек иррационален и подвержен влиянию системы «один». Канеман и Тверски решили создать теорию принятия решений, основанную на психофизике, чтобы объяснить, как люди делают выбор в условиях риска. Их работа влилась в создание теории перспектив. Даниил Бернули объяснил неприятие риска, убывающей предельной полезностью богатства. Каждый следующий миллион приносит все меньше пользы. Однако его теория ошибочна, так как игнорирует ключевой фактор. Полезность зависит не от абсолютного богатства, а от его изменения относительно точки отчета. Человек, чье состояние выросло с 1 до 5 миллионов, будет гораздо счастливее того, чье состояние упало с 9 до 5 миллионов, хотя они и равны. Из-за этого теория Бернули не может объяснить, почему люди в ситуации потенциальных потерь, наоборот, склонны к риску. Эта ошибка долго оставалась незамеченной из-за слепоты, вызванной теорией. «Бонус в 20 тысяч долларов, который радовал сотрудника три года назад, сегодня принесет меньше пользы из-за выросшей зарплаты. Изменилась точка отчета. Два кандидата могут по-разному воспринять одно и то же предложение о зарплате, так как их текущие доходы, точки отсчета различны. В судебном споре сторона, которой грозят только потери, будет склонна к риску судиться, в то время как сторона, которая может только выиграть, будет избегать риска, стремиться к мировому соглашению». Канеман и Тверский разработали теорию перспектив, исправив главный недостаток теории Бернули. Они показали, что люди оценивают исходы не в абсолютных величинах богатства, а как приобретение и потери относительно точки отсчета. Это объясняет, почему в области выигрышей люди избегают риска, а в области проигрышей ищут его. В основе теории лежат три принципа системы «один» первая точка отсчета оценка исходов относительно статус кво второе убывающая чувствительность субъективная ценность каждого следующего доллара уменьшается третье неприятие потерь потери воспринимаются острее чем эквивалентные приобретения Неприятие потерь – ключевой принцип теории. Большинство людей откажется от игры, где можно выиграть 150 долларов или проиграть 100 долларов, так как страх потери сильнее надежды на выигрыш. Обычно выигрыш должен быть в полтора-два с половиной раза больше потенциального проигрыша, чтобы компенсировать его. Теория перспектив, как любая модель, имеет свои слепые зоны. Она не учитывает чувство разочарования, когда ожидаемый выигрыш не случается, и, сожаления сравнения сравнение с упущенными альтернативами. Несмотря на это, она была принята, так как ее основные концепции — точка отсчета и неприятие потерь — успешно объяснили множество реальных феноменов выбора. Человек, который отказывается от очень выгодных возможностей из-за страха потерь, страдает от крайнего неприятия потерь. Эмоциональная реакция богатого человека на незначительные финансовые колебания нерациональна. Нормальным считается, когда человек оценивает потери примерно в два раза сильнее, чем выигрыши. Стандартная экономическая теория использует карты безразличия для описания предпочтений, но в них отсутствует ключевой элемент, точка отсчета или текущее положение дел, статус-кво. Эта слепота к теории игнорирует тот факт, что полезность зависит не от абсолютного состояния, а от изменений относительно точки отсчета. На практике это проявляется в том, что люди сильно не любят уступать. Недостатки любого изменения кажутся более весомыми, чем его преимущества из-за неприятия потерь. Это создает сильную предвзятость в пользу статус-кво. Поведенческий экономист Ричард Таллер ввел понятие «эффекта владения», заметив, что люди оценивают вещь, которой они владеют, значительно дороже, чем ту же самую вещь, которой они не владеют. Например, профессор Россет был готов продать бутылку вина из своей коллекции не менее чем за 100 долларов, но при покупке такого же вина на аукционе не платил более 35 долларов. Теория перспектив объясняет это неприятием потерь. Боль от расставания с вещью, убыток, сильнее, чем удовольствие от ее приобретения, выигрыш. Эффект владения проявляется для товаров, предназначенных для использования, вино, билеты на концерт. Но не для товаров для обмена, деньги, товары в магазине». В серии экспериментов с кофейными кружками было показано, что продавцы, владельцы кружек, оценивали их в среднем вдвое дороже, чем покупатели, которые должны были платить за них, и выбирающие, которые могли получить либо кружку, либо деньги. Высокая цена продавцов отражает нежелание расставаться с тем, что уже принадлежит им. «Эффект владения не универсален. Опытные трейдеры, привыкшие к обмену, не демонстрируют его. Они научились задавать себе правильный вопрос, насколько я хочу иметь эту вещь по сравнению с другими вещами, которые я мог бы иметь вместо нее». Такой вопрос устраняет асимметрию между удовольствием от приобретения и болью от потери. Также, вероятно, этот эффект не проявляется у бедных людей. Для них, живущих ниже точки отсчета, все траты воспринимаются как потери, и выбор всегда стоит между одним убытком и другим. Сотрудницы, которой было все равно, какой кабинет получить после распределения, уже не хочет меняться. Это эффект владения. Переговоры заходят в тупик, потому что обе стороны не хотят идти на уступки, так как потери кажутся значительнее приобретений. Повышение цен вызвало резкое падение спроса, эффект увеличения цены вдвое сильнее эффекта снижения. Нежелание продать дом дешевле, чем за него заплатили, проявление неприятия потерь. Скряга воспринимает любую трату как потерю. Неприятие потерь – часть общего принципа доминирования негативного. Плохие события влияют на нас сильнее, чем хорошие. Наш мозг эволюционно настроен уделять приоритетное внимание угрозам, обрабатывая их быстрее и эффективнее, чем позитивные стимулы. Как говорит Пол Розин, «один таракан портит миску вишен, но вишня не улучшает миску тараканов». Точкой отчета может быть цель и неприятие потерь проявляется в том, что мотив избежать неудачи сильнее, чем желание превзойти цель. Это объясняет, почему таксисты работают дольше, когда мало клиентов, чтобы достичь плана, а гольфисты играют точнее, когда им нужно избежать потери, а не получить выигрыш. Неприятие потерь — мощная консервативная сила, заставляющая защищать статус-кво. В переговорах уступки воспринимаются как болезненные потери, что затрудняет компромисс. Этот же принцип объясняет яростное сопротивление любым реформам, так как потенциальные проигравшие всегда активнее потенциальных выгодополучателей. Общественное представление о справедливости основано на неприятии и потерь. Считается нечестным, когда фирма наносит убытки клиентам или работникам, нарушая их право на текущие условия, точку отчета. При этом фирма имеет право защищать свою прибыль, перекладывая убытки на других. Этот принцип отражен и в законодательстве, которое охотнее компенсирует реальные убытки, чем упущенную выгоду». Реформа не пройдет, так как те, кто рискует потерять, будут бороться активнее, чем те, кто может выиграть. В переговорах обе стороны недооценивают болезненность уступок для оппонента из-за асимметрии потерь. Переговоры идут легче, когда делится растущий пирог – прибыль, а не сокращающиеся убытки. Арендаторы считают себя вправе платить по старой цене, даже если рыночные цены выросли. Клиенты не возмущаются повышением цен, если знают, что выросли издержки продавца, признавая его право на сохранение прибыли. В оценке рисков мы присваиваем исходам веса, которые не равны их вероятностям. Увеличение шансов с 0 до 5% эффект возможности и с 95 до 100% эффект определенности психологически воспринимается как более значительное, чем равное увеличение в середине шкалы. Морис Алли продемонстрировал, что люди нарушают принцип ожидания. Их выбор нелогичен, так как определяется эффектом определенности. Разница между 97% и 100% кажется гораздо весомее, чем та же разница в 2% между 61% и 63%. Теория перспектив заменяет вероятности весами решений. Малые вероятности переоцениваются, а большие недооцениваются по сравнению с полной определенностью. Принципы теории перспектив создают четырехчастную модель предпочтений. Первая — высокая вероятность выигрыша, неприятие риска. Вторая — высокая вероятность проигрыша, склонность к риску. Третья — низкая вероятность выигрыша, склонность к риску, лотереи. Четвертая — низкая вероятность проигрыша, неприятие риска, страхование. Эта модель объясняет поведение в судебных спорах. Истец с сильным делом склонен к мировому соглашению, а ответчик со слабой позицией к риску. В случае необоснованных исков, наоборот, истец рискует, а ответчик предпочитает заплатить за страховку от маловероятного проигрыша. Искушение урегулировать необоснованный иск, чтобы избежать маловероятной потери, это переоценка маловероятности. Готовность переплачивать за определенность, например, при бронировании отпуска, проявление эффекта определенности. Нежелание сокращать убытки, пока есть шанс выйти в ноль, это склонность к риску в области потерь. Требование устранить ничтожный риск, например, взрыв газа, это эффект возможности. Редкие, но эмоционально заряженные события, такие как теракты, вызывают непропорционально сильную реакцию. Это происходит из-за каскада доступности. Яркие образы, усиленные СМИ, становятся легкодоступными и вызывают автоматический страх, который система 2 не может подавить. Похожая психология работает и в лотереях, где важна невероятность, а возможность выигрыша. «Мы переоцениваем вероятность редких событий и их вес в решениях. Из-за склонности к подтверждению наш разум ищет сценарии, при которых редкое событие могло бы произойти. Если такой сценарий находится легко, событие кажется более вероятным, особенно если альтернатива ему размыта». Яркие и эмоциональные представления об исходе снижают нашу чувствительность к его вероятности. В отличие от денежных выигрышей, у которых есть «якорь» в виде ожидаемой стоимости, яркие образы делают событие более реальным, усиливая эффекты возможности и определенности. Формат представления вероятности критичен. Низкие вероятности получают больший вес, когда описываются в частотах – один из тысячи, а не в процентах – 0,1%. Частоты вызывают образ конкретного случая и приводят к пренебрежению знаменателям. В решениях, основанных на личном опыте, мы, наоборот, склонны недооценивать редкие события, так как большинство из нас с ними не сталкивалось. Редкое событие будет переоценено только если оно специально привлекает внимание. В противном случае оно игнорируется». Яркий образ цунами заставляет туристов переоценивать его вероятность. После катастрофы сначала идет преувеличение риска, а затем его игнорирование. Чтобы избежать переоценки одного сценария, нужно рассмотреть конкретные альтернативы. Описание риска в формате «одна смерть на тысячу человек» используется для запугивания, эксплуатируя пренебрежение знаменателем. Рассматривая две отдельные задачи на выбор, одну в области выигрышей, другую проигрышей, люди склонны принимать непоследовательные решения. Большинство выбирает гарантированный выигрыш, неприятие риска и рискованную игру с потерями, склонность к риску. Однако при объединении этих задач оказывается, что комбинация отвергнутых вариантов лучше, чем комбинация предпочтительных. «Мы склонны к узкому фреймингу, рассматривая каждую проблему изолированно. Широкий фрейминг, объединяющий несколько решений в одно, почти всегда рациональнее, но требует умственных усилий, которых мы избегаем». Агрегирование множества выгодных, но рискованных игр резко снижает общую вероятность проигрыша и ослабляет эффект неприятия потерь. Мантра «Где ты выигрыш, где то проиграешь» помогает контролировать эмоции и принимать более рациональные решения, рассматривая каждую игру как часть портфеля. «Политика рисков». Это применение общего правила к набору схожих решений, например, никогда не покупать расширенную гарантию. Это широкий фрейминг, который помогает бороться с чрезмерным оптимизмом и чрезмерной осторожностью. Руководитель компании, в отличие от менеджеров подразделений, естественно, принимает широкий фрейминг, оценивая совокупный результат рискованных проектов. Совет «Думай как трейдер» — это призыв к широкому фреймингу. Решение проверять свой инвестиционный портфель раз в квартал, а не ежедневно, помогает избежать нерациональных решений, вызванных неприятием потерь от краткосрочных колебаний. Отказ от расширенных гарантий — это пример политики рисков. Если каждый руководитель подразделения избегает риска, организация в целом может оказаться слишком консервативной и не принимать достаточного количества рискованных, но выгодных проектов. «Деньги для нас – это способ вести счет собственным достижениям. Этот эмоциональный учет заставляет нас избегать признания неудач и действий, которые могут вызвать сожаление». Мы используем ментальные счета для организации своих финансов, что является формой узкого фрейминга. Эти счета влияют на поведение, как в примере с болельщиком, который скорее поит на матч в метель, если заплатил за билет. Это же явление объясняет эффект предрасположенности у инвесторов, продажа выигрышных акций и удержание убыточных, и ошибку невозвратных затрат, продолжение инвестиций в провальный проект. «Сожаление». Контрафактическая эмоция, возникающая при легко представимой лучшей альтернативе. Мы сильнее сожалеем о результатах, вызванных действием, чем бездействием. Эта асимметрия заставляет нас предпочитать консервативные и безрисковые варианты, чтобы избежать потенциального сожаления. Неприятие потерь усиливается, когда речь идет о чем-то более важном, чем деньги, здоровье, и когда мы несем личную ответственность. Это порождает табуированные компромиссы, когда мы отказываемся идти даже на минимальный риск ради выгоды, например, в вопросах безопасности детей. На макроуровне это проявляется в принципе предосторожности в законодательстве». Разделение денег на наличные и кредитные – это ментальный учет. Удержание убыточных акций, чтобы не закрывать счет с убытком – эффект предрасположенности. Заказ одного и того же блюда в ресторане, чтобы избежать сожаления о неудачном выборе – пример избегания сожаления. Отказ от более дешевого, но менее безопасного автокресла – это табуированный компромисс. «Наши суждения, вынесенные по отдельности, одиночная оценка часто противоречат тем, что мы выносим при сравнении. Совместная оценка. Так, жертве ограбления присуждается большая компенсация, если оно произошло в не том магазине. Но эта разница, вызванная эмоциями, исчезает при логическом сравнении двух сценариев. Это несоответствие называется «перестановкой предпочтений». Перестановки предпочтений стали вызовом для экономической теории. В классическом эксперименте люди выбирали безопасную ставку, но назначали более высокую цену рискованной. Причина в смене фокуса. При совместной оценке важна безопасность, а при одиночной размер выигрыша работает как якорь. Это доказывает, что контекст влияет на выбор, что противоречит модели рационального агента. «Наши суждения последовательны внутри категории яблоки против персиков, но непоследовательны между ними яблоки против стейка. В одиночной оценке спасение дельфинов вызывает больше пожертвований, чем помощь фермерам. Но при совместной оценке на первый план выходит признак «люди против животных и фермеры получают предпочтение». Эта непоследовательность проявляется и в правовой системе. Присяжные по отдельности присуждали банку большую компенсацию, чем обгоревшему ребенку из-за якоря в виде суммы убытка. Но при совместном рассмотрении сочувствие брало верх. Несмотря на то, что совместная оценка рациональная, юридическая система часто настаивает на рассмотрении дел в изоляции. Смысл абстрактных единиц становится понятен только в сравнении, здесь важна совместная оценка. Оценка выступления как выдающегося может измениться, если сменить категорию для сравнения. Сравнить не с другими выступлениями того же оратора, а с выступлениями других людей. Расширение фрейма, как правило, ведет к более разумным решениям. При рассмотрении дел в изоляции мы чаще руководствуемся эмоциональными реакциями системы «один». Логически эквивалентные утверждения, например, «Италия выиграла», «Франция проиграла», вызывают разные ассоциации. Этот эффект фрейминга, влияние формулировок делает людей иррациональными. Плохой исход легче принять, если он оформлен как цена, а не как проигрыш. Эмоционально окрашенные слова «сохранить», «потерять», «выживаемость», «смертность» влияют на выбор даже у профессионалов, таких как врачи. Система 2 ленива и редко занимается переформулированием, пассивно принимая предложенную рамку. В проблеме азиатской болезни люди предпочитали гарантированное спасение 200 жизней, но отвергали гарантированную смерть 400 человек, хотя исходы были идентичны. Это доказывает, что наши предпочтения и моральные интуиции привязаны к описаниям, а не к реальности. Некоторые рамки рациональнее других. Например, рамка, помогающая игнорировать невозвратные затраты, потери денег, а не билетов, или использование показателя «галлоны на милю» вместо «миль на галлон». Самый яркий пример – донорство органов. В странах с формой «отказ по умолчанию» уровень донорства приближается к 100%, в то время как с по умолчанию» всего несколько процентов. Можно почувствовать себя лучше, если сформулировать исход в терминах «сохраненных», а не «потерянных» денег. Можно переформулировать проблему, изменив точку отсчета. Можно списать потерю на общий ментальный счет, чтобы уменьшить переживания. Список рассылки сократится, если просить людей ставить галочку для подписки – а не для отписки. Часть пятая. Два «Я». Существует два вида полезности – испытываемое – реальные удовольствия и страдания, и решающее – то, чего мы хотим. У рационального агента они совпадают, но у реального человека нет – Наши решения часто не соответствуют нашим реальным переживаниям. Например, мы готовы заплатить больше за сокращение курса уколов с 6 до 4, чем с 20 до 18, хотя объективно избавление от боли в обоих случаях одинаково. Ретроспективная оценка пережитого опыта подчиняется двум правилам. Пик, конец определяется средним между пиковым и конечным моментом, и пренебрежение длительностью, продолжительность игнорируется. Из-за этого короткая, но плохо закончившаяся процедура может оставить худшие воспоминания, чем длинное, но с хорошим концом. Это конфликт между испытывающим «я», переживающим моменты, и вспоминающим «я», подводящим итоги. В принятии решений доминирует «вспоминающее я». В эксперименте с «холодной рукой» большинство участников предпочли повторить более длинный, но лучше закончившийся сеанс боли, так как их воспоминание о нем было менее неприятным. Их выбор определялся ошибочной памятью, а не реальным опытом. Несоответствие между решениями и реальными переживаниями бросает вызов модели рационального агента. Наши предпочтения формируются воспоминаниями, а воспоминания, игнорирующие длительность, могут быть неверными. Оценка неудачного брака только с точки зрения его плохого конца — это ошибка вспоминающего «я», игнорирующая все хорошее, что было до этого. Придавать одинаковый вес короткому плохому и долгому хорошему периоду — это пренебрежение длительностью. Мы воспринимаем жизнь как историю, где важны не продолжительность, а значимые моменты и финал. Вспоминающее «я» составляет эти истории. Исследование Эда Динера показало, что мы оцениваем жизнь по правилу «пик» — «конец» и с пренебрежением длительности. Добавление слегка счастливых лет к очень счастливой жизни даже ухудшило ее общую оценку, демонстрируя эффект «меньше значит больше». «Выбирая отпуск, мы часто стремимся накопить воспоминания для вспоминающего «я», а не просто получить удовольствие для испытывающего «я». Мысленный эксперимент об отпуске, после которого все воспоминания стираются, показывает, что для многих такой опыт теряет ценность. Это подтверждает, что мы идентифицируем себя со своим вспоминающим «я», в то время как испытывающее «я» для нас как «незнакомец». Человек, отчаянно пытающийся сохранить историю своей частной жизни, заботится о своем нарративе. Готовность пойти на многое ради одной ночи – признак полного пренебрежения длительностью. Совет отложить камеру и наслаждаться моментом, даже если он не будет запоминающимся, обращен к испытывающему «я». У пациента с болезнью Альцгеймера нет нарратива, но его испытывающее «я» все еще чувствительно к красоте и нежности». Необходимо различать удовлетворенность жизнью в целом оценка вспоминающего «я» и благополучие испытывающего «я». Последнее можно измерить, оценивая, сколько времени человек проводит в приятных и неприятных состояниях. Метод реконструкции дня позволил измерить процент времени, который человек проводит в неприятном состоянии. Исследования показали, что на повседневное настроение влияют ситуативные факторы, общение, шум, а не общая удовлетворенность работой. Анализ данных Галоб показал различия между испытываемым и оценочным благополучием. Образование повышает оценку жизни, но не повседневные эмоции. Плохое здоровье, наоборот, сильнее бьет по испытываемому благополучию. Деньги могут купить удовлетворенность жизнью, но несчастье. Бедность делает человека несчастным. Однако после достижения дохода около 75 тысяч долларов в год в США дальнейший его рост перестает влиять на испытываемое благополучие, хотя оценка жизни продолжает расти. Целью политики должно быть снижение человеческих страданий, в первую очередь борьба с депрессией и крайней бедностью. Самый простой способ – повысить уровень счастья, контролировать использование времени, уделяя больше внимания приятным занятиям. После достижения уровня насыщения дальнейший рост дохода позволяет покупать более дорогие удовольствия, но может ослабить способность радоваться простым вещам. Оценка удовлетворенностью жизнью это эвристическое суждение, основанное на легкодоступных мыслях, а не на глубоком анализе. Всплеск удовлетворенности жизнью в период брака, вероятно, отражает лишь то, что в это время люди чаще думают о браке, отвечая на вопрос. В реальности испытываемое благополучие в браке в среднем не меняется. Удовлетворенность жизнью также сильно зависит от генетики и достижения личных целей. Те, кто ставил целью богатство и достиг его, значительно счастливее. Иллюзия фокусировки — это склонность преувеличивать значение того, о чем мы думаем в данный момент. Мы ошибочно полагаем, что климат определяет счастье калифорнийцев, так как, отвечая на вопрос, фокусируемся именно на климате, забывая, что в повседневной жизни они думают о нем редко. Эта иллюзия приводит к ошибкам эффективного прогнозирования, заставляя нас переоценивать влияние крупных покупок или изменений обстоятельств на наше будущее счастье. Со временем мы адаптируемся к большинству постоянных состояний, так как перестаем постоянно уделять им внимание». Наш разум плохо обрабатывает время. Вспоминающее «я» игнорирует длительность, фокусируясь на ключевых моментах. Теория перспектив и иллюзия фокусировки также демонстрируют, что мы оцениваем не длительные состояния, а лишь переходы к ним или отдельные моменты. Думать, что покупка машины принесет счастье, это ошибка эффективного прогнозирования. Не стоит спрашивать человека об удовлетворенности работы в день, когда у него сломалась машина. Его ответ будет искажен настроением. Если жизнерадостный человек говорит, что возможно, вопрос заставил его вспомнить о недавнем разводе убежденность что большой дом сделает нас счастливее в долгосрочной перспективе может быть иллюзией фокусировки решение жить на два города вероятный пример неправильного хотения выводы эта книга представила три ключевых различия между интуитивной системой 1 и аналитической системой 2 между вымышленными рациональными иконами и реальными людьми, и между испытывающим «я», которое проживает моменты, и вспоминающим «я», которое ведет счет и делает выбор. Конфликт между двумя «я» представляет собой сложную проблему. Вспоминающее «я», которое является конструкцией системы 2, опирается на правила памяти, порожденные системой 1. Эти правила пренебрежения длительностью» и правила «пик-конец» приводят к решениям, которые вредят испытывающему «я» память игнорирует время, наш главный конечный ресурс, что создает искажения. Мы предпочитаем короткий период интенсивной радости длительному периоду умеренного счастья. Поскольку наши решения определяются воспоминаниями, полная теория благополучия должна учитывать интересы обоих «я», что ставит сложные вопросы перед политикой в таких сферах, как медицина и социальное обеспечение. Рациональность для экономистов — это строгая внутренняя последовательность, а не разумность. Эконы рациональны в этом смысле, но люди нет, поскольку подвержены праймингу, узкому фреймингу и другим когнитивным искажениям. Называть людей иррациональными неверно, они просто не соответствуют этой идеализированной модели» этот спор имеет важные политические последствия сторонники рациональной модели чикагской школы экономики придерживаются либертарианства, считая что государство не должно защищать людей от их выбора так как рациональные агенты не совершают ошибок для них свобода бесплатна поведенческие экономисты наоборот считают что свобода имеет цену которую платят люди совершающие ошибки это приводит к концепции либертарианского патернализма которая предлагает подталкивать людей к более рациональным решениям не ограничивая их свободу Мером служит автоматическое включение в пенсионные планы, которое использует лень системы-2 в долгосрочных интересах человека. Метафора двух систем описывает сложное взаимодействие в нашем разуме. Система-2 это наше сознательное я, которое выносит суждения и делает выбор, но часто она лишь одобряет и рационализирует идеи и чувства, порожденные автоматической системой 1. Система-1 — это не только источник ошибок, но и основа большинства наших правильных действий. Она содержит нашу модель мира, позволяет мгновенно отличать норму от сюрприза и управляет нашими навыками». Ошибки возникают, когда навыка нет, и система 1 прибегает к эвристикам, чтобы найти быстрый ответ. При этом она не сигнализирует о своей ненадежности, а ленивая система 2 часто нетрудоспособна проверить интуитивные ответы. Бороться с этими ошибками сложно. Лучшее, что можно сделать, это научиться распознавать ситуации, чреватые ошибками, когнитивные минные поля, замедляться и сознательно привлекать на помощь «систему 2». Организации в этом плане эффективнее индивидов, так как они медленнее и могут внедрять процедуры контроля качества решений, например, прогнозирование на основе референтного класса или примартем. В конечном итоге развитие более точного языка для описания когнитивных искажений является ключом к конструктивной критике и улучшению качества как личных, так и организационных решений. Кратко.